Когда человеку повезло жить в истории, жить в воображаемом мире, более этого мира исчезают. Пока история продолжается, реальность больше не существует. Пол Остер. Разоблачение. Год спустя. Жизнь идет вперед, независимо от того, хорошо вам или плохо. Земля замерзла, поверх нее лежит покрывало звуков. Стоит морозная зимняя ночь, Небо сплошь в мерцающих звёздах. Я смотрю на всё это с улыбкой, благодарная за то, что на этот раз всё хорошо. Когда-то между мной и внешним миром стоял барьер. Он когда-то казался мне правдой и отгораживал от меня множество вещей. Многие годы моя жизнь словно стояла на паузе. Я перестала дышать, жить. Проще говоря, перестала существовать. Но в течение прошлого года... Я пыталась существовать, всё время зная обо всём, что случилось со мной, и не позволяя этому знанию влиять на меня. Ты готова? Я смотрю на Лахлана Максимилиана Холстеда. Готова. Нам нужно поторопиться, — говорит он, и его дыхание повисает в воздухе облачками белого пара. Иначе я отморожу пальцы. Он опускается на колени, — и проводит спичкой по шероховатой поверхности спичечного коробка. Вспыхивает пламя. Он смотрит на меня и улыбается, а затем подносит пламя к кончику ракеты. Иногда я ловлю на себе его взгляд, когда он наблюдает за мной, и вижу в его глазах тревогу и печаль. Моё прошлое всё ещё лежит на нём тяжким грузом, вернее, на нас обоих. Но с каждым днём всё улучшается, постепенно раны затягиваются, боль отступает. Запал светится тлеющим угольком, и мы быстро отступаем назад. Я кладу руку на плечо Лахлану и, прильнув к нему, думая обо всем, через что прошла за последний год. Мне поставили диагноз — диссоциативное расстройство личности. Это также называют множественным расстройством личности, но чаще оно известно как раздвоение личности. В большинстве случаев, В заболевшем поселяется более одной личности. Но Лана была моей единственной. Моим единственным вторым я. Моей единственной половинкой. А Макс — это совершенно иной поворот, который озадачил доктора Раттлич и остальных докторов. Я понимаю, что не могу вернуться и изменить мои мысли и тех, кого придумала. Но твердо знаю одно. Я сделала это... чтобы выжить. Я направляю свое внимание на россыпь огней в небе. В следующие 20 минут мы запускаем ракету за ракетой. Вскоре я забываю про сильный ветер, бьющий меня по щекам. Я просто живу этим моментом и наслаждаюсь яркими красками фейерверка. Все, через что мы прошли, заставляет меня осознать простую истину. Любовь — это когда в холодном гнетущем мире Вы находите того, кто любит все, что в вас неправильного. Все, что вы пытаетесь скрыть, этот человек принимает. и Я знаю, что Лахлан принимает меня. Он прячет спички в карман и смотрит на меня. Но как понравилось, это было восхитительно. Лахлан встает и протягивает мне руку. «Ты готова пойти домой?» Я киваю и беру его за руку.